В этом орудии мести он уже не нуждался. Вместе с любовью исчезло и дать почувствовать, что он разлюбил. Когда он мучился из-за одеты, ему так хотелось дать ей понять, что он увлечен другой. А теперь у него появилась такая возможность. Однако он пускался на всевозможные ухищрения, чтобы жена не догадалась о его новой любви. Я не только бывал на угощениях, прежде огорчавших меня, потому что из-за них Жильберта спешила домой. Теперь я выезжал с ней с ее матерью на прогулки или на утренники, из-за которых Жильберта прежде не приходила на Елисейские поля, и я пребывал в одиночестве на лужайке или около карусели. С ванны допускали мое присутствие и на прогулках, и на утренниках. У меня было место в их ландо, меня даже спрашивали, куда мне больше хочется — в театр, на урок танцев к подруге Жильберты, на светскую беседу к приятельницам Сванов, госпожа Сван называла их «маленькими митингами», или осмотреть гробницы сен де Гробницы сен де Речь идет об усыпальнице французских королей в аббатстве Сен-Дени под Парижем. Это аббатство было основано в 626 году франкским королем Дагобертом I. Когда мне предстояло куда-нибудь ехать со сванами, я приходил к ним перед завтраком. Госпожа сван называла его лэнчем. Свана приглашали к половине первого, а мои родители завтракали тогда в четверть двенадцатого. И после того, как они вставали из-за стола, я направлялся к роскошному кварталу, и всегда-то безлюдному, но особенно в часы, когда все сидели по домам. Даже зимой в мороз, если только день был ясный, время от времени поправляя свой великолепный галстук от шарвей и следя за тем, как бы не запачкать лакированных ботинок, я прохаживался по улицам до двадцати семи минут первых. Я уже издали видел, как в садике свана сверкают на солнце, точно покрытые инеем, голые деревья. По правде сказать, в садике было всего два дерева. От неурочности часа мне всегда казалось, будто я вижу садик впервые. К наслаждению природой, усиливавшемуся от непривычки и даже от голода, примешивалось волнующее ожидание завтрака у госпожи сван. Оно не ослабляло наслаждение. Властвуя над ним, покоряя его, оно превращало его в одну из декораций светского образа жизни. Вот почему обычно в этот час, ничего не замечая, в такие дни я как бы открывал заново чудную погоду, мороз, зимнее освещение. Это было своего рода предисловие к омлету. Это был словно налет, словно холодная розовая глазурь на облицовке таинственной капеллы. какое рисовалось мне обиталище госпожи Сван, в стенах которого было напротив столько тепла, столько благоуханий и столько цветов. В половине первого я, наконец, решался войти в дом, который, как святочный дед, сулил мне сверхъестественные наслаждения. Кстати сказать, ни госпожа Сван, ни Жильберта не знали слова «святки», они заменяли его словом Рождество, и всегда говорили о пудинге на Рождество, о том, что им подарят на Рождество, о том, что их не будет дома. От этого я невыносимо страдал, по случаю Рождества. Даже у себя я считал непозволительным употреблять слово «святки» и говорил «Рождество», хотя отцу это казалось в высшей степени нелепым. Первый, кого я видел в доме сванов, был лакей. Через анфиладу больших гостиных он проводил меня в совсем маленькую, пустую, окна которой уже грезили голубизною второй половины дня. Я оставался в обществе орхидей, роз и фиалок, похожие на незнакомых вам людей, кого-то ждущих вместе с вами. Они хранили молчание, которому их своеобразие, своеобразие живых существ, придавало особую выразительность. и зябко впитывали в себя тепло, исходившее от ордеющего угля, положенного точно некая драгоценность за стекло, в чашечку из белого мрамора и по временам осыпавшего грозные свои рубины. Я садился, но как только дверь отворялась, вскакивал, входил всего-навсего другой лакей, потом третий, Ничтожной целью этих напрасно будораживших меня явлений было подбросить угольки в огонь или налить воды в вазы.